Вехи астрономии XX века. В XX столетии узнали физическую природу звезд и разгадали тайну их рождения, изучили мир галактик и почти полностью восстановили историю Вселенной, исследовали соседние планеты и обнаружили иные планетные системы. Умея в начале века измерять расстояния лишь до ближайших звезд, В конце столетия астрономы дотянулись почти до границ наблюдаемой Вселенной. Но до сих пор измерение расстояния остается больной проблемой астрономии. Мало дотянуться, необходимо точно определить расстояние до самых далеких объектов, только так можно узнать их истинные характеристики. К 1950 году благодаря фотопластинке и спектроскопу была разгадана природа звезд и галактик, было открыто расширение Вселенной. Пока астрономы с увлечением использовали и развивали оптические приборы, физики и инженеры делали первые шаги в электронике и космической технике, подготавливая условия для новой революции в астрономии. Рождение наземной радиоастрономии и внеатмосферной рентгеновской, инфракрасной, ультрафиолетовой и гамма-астрономии привело к такому потоку открытий — пульсары, квазары, радиогалактики, межзвездные молекулы, прото -звезды, нейтронные звезды, черные дыры и так далее, что на несколько десятилетий оптическая астрономия отошла на второй план. Но вскоре и оптическая астрономия совершила рывок. В местах с наиболее прозрачной и спокойной атмосферой, на островах и горных вершинах, были построены современные телескопы с зеркалами диаметром от 4 до 10 метров. Появились новые электронные приемники света фотоэлектрические умножители, сокращенно ФЭУ, электронно-оптические преобразователи, сокращенно ЭОП, полупроводниковые приборы зарядовой связью, сокращенно ПЗС-матрицы. Были созданы новые приборы для спектральных исследований — эталон, фабри-перо, призма, комбинация призмы и дифракционной решетки, автокорреляционный спектрограф и другие. Наконец... В 1990 году на орбиту был выведен крупный оптический инструмент — космический телескоп «Хаббл». А сейчас создаются наземные телескопы с зеркалами управляемой формы, которые почти не уступают по качеству изображения «Хабблу», но крупнее его и значительно дешевле. Обсерватории распределены по поверхности Земли неравномерно. Большинство находится в северном полушарии. Южное небо изучено не так подробно, как северное, и поэтому астрономы стараются сооружать новые обсерватории в южном полушарии или вблизи экватора. Например, крупные международные обсерватории, созданные в Чили, Австралии, на Гавайских и Канарских островах. Успехи астрономии Успехи астрономии в XX веке были тесно связаны с революцией физики. При создании и проверке теории относительности и квантовой теории атома использовались астрономические данные. С другой стороны, прогресс физики обогатил астрономию новыми методами и возможностями. XIX век оставил в наследство XX веку два великих изобретения – фотографию и спектральный анализ. В астрономии это привело к рождению новой ветви – астрофизики, развившей за первую половину столетия искусство анализа света до высочайшей степени. XX век сделал астрономию всеволновой.